Глава Калитку лейтенанту Львов отворил жилистый, с военной выправкой привратник. Окинув настороженным взглядом людей перед воротами, он засыпал незваного гостя отрывистыми вопросами. К кому? Кто таков? По какой такой необходимости? Кирсену со страшной силой хотелось плюнуть на все, развернуться и уйти, но никак нельзя, приказы надо исполнять. «Я, к уважаемому послу Республики Нолт, Льеру Вянзору, по важному делу», бросил кайфат и уперся взглядом в переносицу охранника. «Имею пакет, который надлежит передать только из рук в руки, да еще устное послание». «Слышь, служивый, но ну так давай сюда свой пакет и говори послание. Хозяин Сицела доверяет своей охране». Привратник подозрительным взглядом окинул наряд лейтенанта и стоящих поодаль его солдат. Чтобы увидеть родственную душу для таких, как он, не надо смотреть на одежду и оружие. Они видят самую суть, тот стержень, который присутствует в каждом настоящем бойце. «Тебе не кажется, что, будь это возможно, почтовая служба Джуги сыграла бы роль посредника гораздо лучше?» Приподняв подбородок и уронив капельку иронии, спросил Кирсон. Вспыхнувший от злости превратник ответить не успел, потому как до них донесся магический ветерок, принесший чужой голос. драбуш впусти гостя охранник криво ухмыльнулся и постранившись предложил кайфату войти не успел лейтенант оказаться во дворе как за ним с грохотом захлопнулась калитка а по бокам встали двое охранников через мгновение у горла замер клинок и тихий голос шепнул не шевелись и жди кирсон промолчал уже догадываясь что именно его ожидает и не ошибся Через пару минут из дома вышел худощавый белобрысый мужчина с козлиной бородкой и потребовал от переодетого легионера поднять руки. «Стой неподвижно!» – грубо приказал неизвестный и принялся водить вдоль его тела белой резной тростью. Лежащему на плечах хозяина Руалу сильно не понравилось, что в того тычут какой-то палкой, и зверек напрягся. Кайфату даже пришлось прикрикнуть на него. «Чисто!» – сказал охранникам обладатель бородки и приказал к Ирсону. «Зверь пусть во дворе погуляет!» Лейтенант поморщился. Требование вполне понятно, но если Руал вдруг опять раскопризничается, то все пойдет прахом. Его или не пустят дальше, или вообще заподозрят мархус Мархуз, знает в чем и попытаются устранить как неизвестную угрозу. Но четвероногий друг не возражал. Он осторожно спустился по телу хозяина, как по стволу дерева на землю, и улегся в тени каменной чаши клумбы. словно что-то ему здесь не нравилось, вызывало беспокойство и неприязнь. И если раньше он не собирался оставлять хозяина одного, то теперь категорически не желал заходить под кров этого дома. Будто пахнуло на него каким-то глубинным, но уже знакомым злом. Кирсон, пока шел к дверям под присмотром все тех же охранников, изо всех сил всматривался магическим зрением в тот хаос энергии, что опутывал здание. Кто-то постарался на славу, накладывая на него десятки, если не сотни заклятий. Настоящее полотно сил укрывало жилище Нолдского мага и его домочадцев. Ни одной лазейки для врага. Кирсон ощутил зависть к чужому мастерству. Чувствовалась опытная рука талантливого чародея, влюбленного в искусство. Но вдруг взгляд зацепился за нечто странное, словно бы узкую дорожку из мелких белесых пятен плесени в ноздри ударил отголосок зловония. Эта гадость начиналась справа от входа и тянулась к одному из окон. Еще шаг, и все вновь пропало, затерявшись в пересечении токов магической энергии. Пропал и мерзкий запах. Весело здесь развлекаются, коли даже такая защита не помогает. И почему эти следы кажутся такими знакомыми? Вроде и не видел никогда ничего подобного, но вот тень узнавания осталась. Господин встретит гостя в кабинете. сообщил охранникам Кайфата слуга, скрывающий под мрачной маской природную улыбчивость. Он поджидал их в небольшой комнате, демонстрируя нечто похожее на стойку часового у штаба легиона. Провожатые лишь серьезно кивнули в ответ и повернули в коридор направо. Как раз туда и уходили следы, неприятные для Кирсона магии. У невзрачной двери они остановились, и один из охранников тихо постучал. «Войдите!» – потребовал голос жутко уставшего и злого на все и вся человека. Дверь предупредительно распахнулась, и лейтенант шагнул в рабочий кабинет колдуна. Имея честь разговаривать с послом Нолда в королевстве Зелот? на всякий случай вежливо поинтересовался Кирсон, но его резко перебили. «В самую точку! Что у тебя за послание, и самое главное, от кого?» Льер Вензер не намеревался расшаркиваться перед каким-то незнакомцем. Он встречал гостя, сидя в кресле за массивным столом, и предлагать хотя бы стул не собирался. «От законного короля Зелода Гелида Первого Ранса, ныне сражающегося с наглым мятежником-узурпатором и внешними агрессорами, и пока ему сопутствует удача в этом богоугодном деле», вкратчиво сообщил Хирсон, не отрывая взгляда от лица посла. «Вот как. Удача, говоришь, сопутствует?» Ты что же прислал мне законный король?» Вензор соединил кончики пальцев и посмотрел на лейтенанта, затем резко потребовал. «Давай пакет!» Получив запечатанный конверт, он провел над ним рукой, шипча заклинание, после чего распечатал с помощью тонкой костяной пластины. Бегая глазами по строчкам, посол буркнул. «Говори, король сожалеет о разногласиях, которые возникли между ним и могущественным Нолдом и вылились в разного рода недоразумения. Возникший раскол вредит общему делу, ведь что может быть хуже для Торна, чем когда пастыри народов, члены объединенного протектората, тратят силы на бессмысленную грызню?» Знает правитель Зелода и о тех неприятностях, которые доставили Нолду старшие братья рода людского, эльфы. Увы, но в тщеславии своем они забывают о нуждах смертных и... Кайфат, чуть прикрыв глаза по памяти, читал слова послания короля, когда хозяин дома его вновь прервал. Хватит этой словесной чепухи! Что именно предлагает твой король и что хочет взамен? Грубость никогда не была чертой дипломатов, но Вензор, похоже, об этом не знал. Он предлагает возобновление союза. Как только король вернет трон предков, то тут же возобновит все отношения с Нолдом, невзирая ни на какие отговорки Маллориана. Старое будет забыто, и прежние отношения начнутся с нового листа. В резкой манере ответил лейтенант, на секунду замолчал и тут же продолжил. Хоть эльфы и дети первородного света, но негоже людям ссориться перед лицом нелюди. «Что? Длинноухие слишком много себе позволили, так?» насмешливо поинтересовался посол. На лице его извивалась неприятная ухмылка. Гелит решил, что такие союзники хуже бывших врагов. Кирсон вздохнул. «Король благодарен лесному народу за поддержку, но государю следует смотреть в будущее, а будущее за Нолдом. Естественно, будут сохранены отношения с Советом князей, но никакое решение не будет принято без учета интересов вашей республики. Разумеется, только если договоренность будет достигнута». В кабинете повисла тишина, пока лейтенант не заговорил вновь. «Молот Зелода станет реликвией рода ранцев, гарантом его власти. Таково первое условие соглашения с Нолдом. Второе же звучит так. Войска Курта Гудкара должны быть лишены магии Нолда. Тогда Зелоду не придется залезать в настоящую долговую кабалу к эльфам, а победу королю Гелиду принесут честные клинки». «И согласно предлагаемому договору, Нолд должен удовлетвориться сохранением отношений на прежнем уровне?» сделанным удивлением воскликнул маг и даже рассмеялся смело <смех> смело нолд получит рычаг влияния там где он его потерял безвозвратно гелиду первому ранцу тяжело забыть покушение на собственную жизнь но он готов пойти и на это благо страны важнее обид если же нолт откажется от предложения то король все равно победит пусть с гораздо большими потерями но победит а вот республика такого предложения больше не получит К ссоре с эльфами добавится и напряженность в отношениях с Зелодом. Мак задумчиво побарабанил пальцами по крышке стола, затем еще раз пробежал взглядом по листкам письма короля и довольно агрессивно спросил. Что значит, для союзника имеются сведения первостепенной важности о гнезде зла в Козьих Горах? Какого еще провалить оно в бездну зла? Что за ерунда? Кирсон ощутил беспокойство и некоторую неуверенность. Про эти строчки своего послания король не сказал ничего определенного. Похоже, он и сам не знал, как грамотно воспользоваться такими сведениями. Он понимал, конечно же, что это серьезный козырь в переговорах, но вот насколько именно серьезный, не знал. «Постарайся говорить о пещере как можно меньше. Молчи про молот, про некоторые странности и страшноватые чудеса. Есть, мол, пещера, подземное озеро и соном колдовских тварей, жаждущих нежной плоти людей». Остальное пусть нолдские ищущие обнаружат. Приказ государя оставлял много места для разнообразных версий рассказа. В таком ключе история и прозвучала для представителя Нолда, чем неожиданно его заинтересовала. Вот карта Козьих гор. Где именно должна быть эта пещера? Мигом нашлась подробная карта Юга Грольда, где Кайфату пришлось указать приблизительное место поиска взловещего прохода к центру гор. Через час с небольшим необычная миссия лейтенанта Львов завершилась, и он посоветовал послу не покидать дом в ближайшие дни. На улицах будет неспокойно и даже опасно. Разъясняя своему посланнику ход ведения переговоров с Льером Вензором, молодой гелит особенно указывал на необходимость последних слов. Островитянин должен понять всю серьезность намерений Ранса, его возможности и перспективы. Еще бы! Ведь его воины без проблем появляются в столице узурпатора, бьют врага, и никакая стража или наемная охрана не может с этим ничего поделать». Уже у выхода посол внезапно окликнул Кирсена. Лейтенант остановился и очень медленно повернулся к хозяину дома. Тот уже стоял у окна и внимательно смотрел наружу. «Этот зверь ведь с сардуора, так? И порода у него довольно необычная. Я бы даже сказал, опасная редкая порода». В кустах перед домом кайфат из запретных земель сидит. Я не ошибаюсь. Как Кирсон и опасался, страшное все-таки произошло. Истинный маг в каком-то колене просто не мог не опознать серьезного зверя. И появился еще один примечательный след для многочисленных охотников на иномирянина. Ведь раньше лейтенанту с опасными знатоками животных мира Сэрдуора сталкиваться не приходилось. Теперь же он становился слишком заметным. «Жизнь в чужом доме на сомнительных правах гостей не то чтобы совсем уныло, но и особенной радости в ней нет. Сегодня тебя радушно привечают, а завтра называют приживалкой и нахлебницей. Лабиринты чужой души потемки, потому гадать о собственном будущем вдвойне мучительней». Сердечные тревоги сглаживает только общение с внимательными людьми с открытым сердцем, без яда в улыбках. Гордая, властная, независимая аристократка Мелисандра, хозяйка дома, оказавшаяся в столице Зелода по каким-то не совсем понятным делам ее отца и задержавшаяся здесь из-за воцарившейся смуты. Веселая и общительная, порой даже чересчур общительная Ли, которая так разительно отличалась как от стервы селенты, так и от сохраняющей дистанцию с хозяевами прислуги в доме мужа. Мрачноватый Джек, чья серьезность и основательность во всех вопросах заставляла поверить в собственную безопасность. Такие разные люди, но успевшие незаметно прокрасться в сердце беглянки от мужа и правосудия. Да, в последнее время Лакриста часто с содроганием вспоминала последние минуты под крышей дома супруга, и застывшая смертельной маской лицо компаньонки-предательницы не желала уходить прочь. Молодая женщина теперь вздрагивала от внезапного стука, резкого движения или громкого голоса, ожидая жутковатых слов «именем короля» И во имя закона. Странно, но вот угрызений совести за убийство человека у нее не возникало. Один лишь страх перед возмездием. К мерзкой селенте Настя чувствовала одну лишь ненависть. Да в глубине души сладко дрожала неизвестная доселе жилка. Так ей и надо, мерзавки. Неужели таковы подлинные ощущения убийцы? Приезжал в дом Мелисандры и некогда любящий муженек, ее принц на белом коне. Халине Балтусаим написала господину послу, что его супруга изъявила желание погостить в доме дочери визиря халифа Ралаята, и та не видит причин тому препятствовать. вянзар примчался сразу же, как только получил от посыльного письмо, и эта встреча далась Лакристи очень нелегко. Дело как раз шло к завтраку. Настя сидела в комнате для гостей и задумчиво рассматривала голема, увлеченного брошью Ли. Он опять разбудил весь дом своими воплями едва ли не в пять утра, и растрепанная Оливия выскочила из комнаты Джека с какой-то палкой в одной руке и брошью в другой. Палка оказалась черной тростью с серебряным набалдашником, которая с одного удара о голову возбужденного чудища переломилась. Прибежавший следом Джек жутко разозлился на столь безжалостное обращение с дорогой для него вещью. Пнул голема, гневно прорычав нечто невнятное. подобрал обломки трости и, свирепо зыркнув на любовницу, ушел обратно в комнату. Обычно веселая Ли беспомощно посмотрела на прибежавшую лакристу, сунула монстрику брошь и побежала следом за охранником хозяйки, подобрав подол длинной рубашки. Настя тогда вздохнула и вернулась к себе, вот только голем поплелся следом. Так они и просидели несколько часов, молодая женщина и нелепое чудовище. Услышав сердитый голос Ли, приглашающий ее спуститься вниз в гостиную, Ла -Криста ничего не заподозрила. «Как обычно, зовут к столу, разве что накрыли сегодня в гостиной». Знакомые интонации мужа она услышала, уже оказавшись у самых дверей, и сердце зашлось от ужаса. Быть может, она и убежала бы, но Халина Мелисандра как-то почувствовала ее присутствие и попросила «Проходи, Ла Криста, тебе некого так смущаться». Насте ничего не оставалось, как робко шагнуть внутрь, где она встретилась с обжигающим яростью взглядом Вензора. «Благодарю вас, грас Мелисандра, за заботу о супруге. Она тяжело переносит беременность и от оттого способна на самые сумасбродные поступки. Чувствую себя вашим вечным должником». Истинный маг учтиво поклонился и рисковато бросил супруги. «Собирайся, дорогая, мы возвращаемся домой». Лакристер Игнар с беззвучным воплем во взоре посмотрела на хозяйку дома и тяжело привалилась к косяку. Ноги отказывались держать. «Халине, Мелисандра, если позволите, Илья Ледяным тоном внезапно потребовала хозяйка от своего гостя. Простите, что? растерянно переспросил маг. «Халине, Лиссандра, такое обращение принято у меня на родине. С интонациями властительницы стужи сообщила Халине Балтусаим и добавила. «В письме, Льер, написано вполне ясно, что моя гостья будет находиться здесь столько, сколько сочтет нужным, и я не намерена ей в том мешать». «Но она моя жена, и я...» Прищурившись, Вензор зло уставился на дочь визиря Ролаята, но его перебила Лакриста, все-таки набравшаяся смелости. «Уже недолго осталось. Как только родится ребенок, я тут же напишу письмо жрецам Феникса с просьбой о разводе. Верю, они поймут мою просьбу». Не потомственный аристократ, не истинный маг и не посол Нолда, а просто мужчина-вензор умел держать удар. Он выпрямился, обвел взглядом комнату, на миг задержался на настороженном Джеке, незнамо когда появившемся в гостиной, и ровным голосом произнес. «Ну что ж, это выбор моей, пока еще моей, супруги. Да будет так. Я по-прежнему благодарен вам, уважаемая Хелена Мелисандра, за помощь Локристи." готов в любой момент вернуть этот долг. Сказал и с поклоном пошел к выходу. Уже у порога он повернулся к Лакристи и холодно обронил. «Надеюсь, ты передумаешь и вернешься. Я буду ждать». Тяжелая дверь гулко хлопнула, как надеялась Настя, навсегда скрыв за собой этого некогда любимого обманщика. Уже потом она плакала в своей комнате, а Лиси сидела рядом, держа за руку и изредка поглаживая по голове. И вот именно такое молчание оказалось действеннее любых слов. Лакриста постепенно успокоилась. Давление, обручая бит, что сжали сердце ослабло. Ничего, вот родишь, расторгнешь брак с этим негодяем, а моя халина поможет в жизни устроиться. Вот все и наладится. Единственные слова, которые сказала Оливия, намертво запали в душу Насти, подарив надежду. Правильно, главное для нее сейчас родить здорового малыша, а дальше видно будет. Тягостные мысли Лакристо Гнар приходили и уходили, словно волны во время прилива. То она смеется над разухабистыми историями о Ливии, то вновь грустит над своими мыслями. Но все же серая пелена безысходности больше не застилала ее взора. Слишком велико оказалось доверие к Мелисандре. Эта красивая властная женщина не бросалась словами, блюдя честь получше иного дворянина мужчины, а значит, надежда на лучшую жизнь остается. Лишь один страх. Одна беда продолжала давлеть над Настей неотвратимым мечом, и имя ему барон Чхивар Балран. Единственное, чему она больше не верила, так это заверением в собственной безопасности. Однажды женщине уже обещал защиту истинный маг, и проклятый вампир дважды до нее добрался. Ни заклинания, ни толстые стены, ничто не стало для него преградой. Даже сны оказались послушны его воле, Страшная мысль, но Локристи остается лишь уповать на собственное безумие, ведь если те видения лишь плод ее больного воображения, тогда еще есть шанс на спасение. И пусть видения больше не посещали Настю, но страх оставался, продолжая холодить сердце. День, когда солдаты Гелида первого Ранса ворвались в столицу, казался поначалу неотличимым от прочих унылых дней, наполненных робким ожиданием грядущих родов. Только малыш заставлял Лакристу хоть как-то держаться, только та ответственность, которую привносит в нашу жизнь даже нерожденный еще ребенок. Остальное должно отступить. Надо собрать волю в кулак и разогнать к демонам все страхи». С таких слов теперь начинался для Насти почти каждый день. «Проснулась», произнесла эти слова на манер летания от всех ужасов и принялась за выполнение обычного ритуала скучающей гости. посещение оранжереи на крыше или чтение книг в теплом уюте библиотеки, обсуждение сплетен со смешливой Ли или же захватывающие споры о политике с Халиной Мелисандрой. Не так уж и однообразна жизнь, зря она жалуется. Вот только в день, когда война пришла в Равест, устоявшийся ритм жизни дома оказался нарушен. Каждое утро Мелисандра уезжала по делам в город и возвращалась только к обеду, но тут вдруг она вернулась и едва ли не сразу же, как выехала за ворота. В городе легионеры ранса, В двух кварталах отсюда бой. Мелисандра ворвалась в дом зеленым вихрем. Джек, займись обороной, а мы с девочками поднимемся на второй этаж. Ведь так? Пока Лакриста осторожно ступая поднималась по лестнице, обычно сонный дом ожил. Заговорил молчун Джек, командуя слугами, и вскоре заскрипели ставни на окнах первого этажа, раздались голоса у черного входа. Присядем за стол и подождем. уверенно сказала Мелисандра и указала на круглый столик у стены. «Думаю, партия в Диэрк скрасит наше ожидание, да и к нам подходить не стоит». «Моя халине, но к чему такие предосторожности?» Рубким голосом поинтересовалась Оливия. «Эх, Ли, неужели ты не понимаешь, что у разгоряченной солдатни нет никаких понятий о законах и морали? Есть лишь инстинкт и бурлящая от энергии страха и ярости кровь. «Лучше, конечно, вообще убраться из города, да мы не успели». Мелисандра выглядела раздосадованной, словно происходящее в городе мешало ее планам. «Ладно, давайте играть. Лакристо, будь добра, раздай карты. И твой бросок первый». Откуда-то приковылял голем и положил на колени Оливии брошь. Казалось, неразумное создание огорчено расставанием с сокровищем, но какой-то инстинкт заставил его пойти наперекор желаниям. Да что же это с тобой такое, Аргуль? Настя поначалу даже не поняла, что так Ли назвала монстра. Раньше она обходилась совсем иными словами. Отец говорил, голем чувствует опасность. Спокойно, даже слишком спокойно, явно скрывая тревогу, произнесла Мелисандра. Повернувшись к лакею, стоящему около двери в ожидании распоряжения, она спросила. Где Джек? Лакей, немного полноватый мужчина с гладко выбритым подбородком и кустистыми бровями, уцепился за рукоять выданного ему кривого кинжала и браво начал. «Господин начальник охраны изволил лично проверять запоры на дверях и окнах, но он...» Речь слуги прервал грохот удара чего-то тяжелого по входной двери и разгоряченные крики. «Ой, мамочки!» — взвизгнула Оливия и зажала рукой рот. На лице разом выцвели все краски, а глазами Мелисандры мрачно сверкнули. «Это все-таки случилось!» Первая волна штурма дома захлебнулась, не успев начаться. Еще пара ударов в двери, шум на улице всколыхнулся с новой силой. Ярость очень быстро сменилась раздражением. «Глупцы!» «Решились на внутрь ворваться?» «Да в этом городе у всех мало-мальски состоятельных людей на дверях и окнах такие заклятия нагромождены!» Презрительно усмехнулась Халине Балтусаим, и тут же была наказана за это пренебрежение к противнику. На улице мелькнул черный силуэт, и живой таран врезался в окно. На раме вспыхнули золотом невидимые доселе символы, загорелись с тревожным светом многочисленные деревянные бусины, рассыпанные по подоконнику или свешивающиеся на нитях с карниза. «О боги!» Воскликнула хозяйка, из грации лесной хищницы метнулась к декоративной панели у противоположной от столика стены. Пальцы пробежались по резным выступам, и вот уже доска беззвучно отвалилась, открыв углубление в камне. И, видимо, о тайнике не знали не только слуги, но и вездесущая Ли. Уж больно выражения лиц компаньонки и лакея оказались похожи. Ужас пополам с изумлением. Но Мелисандра уже не обращала ни на что внимания. Она быстро вытащила наружу узкий сверток зеленой материи и мешочек из оранжевого бархата с широким горлом. С еще большим грохотом вновь ударила черная тень. Защитные амулеты теперь горели, не переставая ни на миг, сообщая о страшной опасности. Лакриста вновь посмотрела на Мелисандру. Та защелкнула на левой руке резной костяной браслет, а в правую взяла короткий изящный жезл. Проснувшийся Хрикил тут же показал слабый золотистый ореол магической ауры, постепенно разгорающиеся вокруг неизвестных артефактов. «Дай мне только время, Салвуарат Герзон, Бездна уже заждалась, ожидаючи твою душу!» Халинеми Мелисандра говорила решительно, хищно посматривая в сторону беснующейся за окном твари. Поднеся запястье левой руки с браслетом к губам, она принялась нашептывать ему странные слова. Хозяйка дома даже отцепила свою неизменную вуаль, и теперь красивые губы кривились от непривычных слов. Внезапно порождение ночных кошмаров пронзительно закричала и скользнула в сторону. «Где эта мерзость?» — визгливым голосом спросила ли у хозяйки. «Разве легионеры теперь так выглядят?» Утонченная Мелисандра казалась подлинной девой-воительницей, держа на изготовку странный жезл и выставив вперед руку с браслетом. Она подошла к окну и осторожно выглянула из-за края проема. Также осмотрительно женщина вернулась назад. «Нет, это не легионеры!» Халине Балтусаим села за стол и положила таинственное оружие перед собой. «Это привет от одного знакомого нашей гостьи!» Перепуганная Настя поймала иронию, блеснувшую в глазах гордой дочери визиря. «Я... я... да что же такое?» Слезы прорвались наружу. Женщину начала колотить дрожь. «Хватит!» Не время для слез. Да, и, как видишь, темный привет из далекого прошлого не смог прорваться внутрь. Все же мой отец знает толк в охранных амулетах. Ролаятская красавица-аристократка будто не знала слова «страх», заражая остальных уверенностью. Даже приунывший был лакей приободрился и посматривал по сторонам куда как браво. С громоподобным треском, заставив весь мир завертеться в карусели ужаса, На первом этаже рухнула входная дверь. Шум схватки хлынул в дом, заморозив сердца. Неведомым образом надежная преграда перед враждебным миром оказалась разрушена. «Бей!» Многоголосый рев атакующих бандитов заметался по коридорам дома, а следом неслись звуки боя. Бледный, без единой кровинки в лице слуга, вытянул кинжал и пару раз взмахнул им перед собой. Наверное, кто-то ему показывал, как им надо работать. Вот только видеть и уметь — слишком разные вещи. Замерев перед дверью и пошире расставив ноги, мужчина приготовился стать последним рубежом обороны, за которым притаились слабые женщины. А внизу и почему-то на улице усилились крики. Накатившая волна тумана, змеей проскользнувшая внутрь под самым потолком, могла остаться незамеченной, если бы не хрекил лакристый и загадочный браслет Мелисандры. Они дружно вспыхнули слепящим огнем, заставив дам ахнуть. Хозяйка дома тут же выскочила из-за стола, отчего ее стул с грохотом упал, но она все равно не успела. Слишком быстро завертелся хоровод событий, слишком силен оказался противник. Рядом со слугой в считанные мгновения из сотен ручейков серой мглы соткалась фигура человека, который схватил лакея и, подняв в воздух, впился зубами в шею. С тихим шипением с жезлами Лисандры тут же сорвалась серебристая молния, но в полусажении от вампира появился сгусток белесой скверны, принявший на себя всю мощь удара. дура расхохотался оскалившийся кровосос голосом барона Чхивара Баалрана и швырнул в холинэ Мелисандру обмякшее тело слуги. «Хозяйку спас голем, это нелепая помесь пингвина с ежом». Он врезался всем телом в жуткий снаряд, и они откатились в сторону. Халинебел Тусаим тут же выпустила новую молнию, но вампир просто закрылся локтем, и светлая магия бессильно угасла. «Джек!» Виск Оливии перекрыл все звуки, отдавшись звоном в ушах. «Джек!» Она истошно вопила, вытягивая одну высокую ноту. С пола поднялся Аргуль и молча атаковал врага хозяев. Настя, которая завороженно смотрела на происходящее магическим зрением, видела налившийся желтизной клюв и заострившиеся когти, украшавшие конечности голема. Барон Шхивар яростно зарычал и выхватил вороненный меч. Стремительный взмах, однако новая молния впивается в грудь вампира, и лишь самый кончик клинка задевает тело создания отца Мелисандры. Балран отшатывается и даже припадает на одно колено, а Аргуль валится с подрубленной лапой. Успех оказался коротким. Убийца легко метнулся вперед и разрубил Голема. Ла Кристи его меч виделся языком первозданной тьмы, смешавшейся с лепестками жгучи белого, ощутимо мерзкого пламени. Оружие такое же проклятое, как и само порождение бездны. Следующим броском барон оказался подле Мелисандры и страшным ударом сбил ее на пол. Жезл укатился в угол комнаты, а сама Халине сжалась в комок. отгородившись рукой с пламенеющим браслетом. «Сильная игрушка! Жаль, заняться тобой времени нет. Обычно после моих ударов в лужи крови лежат, а ты еще за жизнь цепляешься!» С тихим смешком сказал Чхивар и с торжествующей улыбкой повернулся к Насте. «Дорогая, я тебе еще не говорил, что от меня бессмысленно прятаться!» Лакристо почувствовала, как окружающий мир поплыл, глаза застлала чернота бессилия, а где-то внутри нарастала боль. И появление новых людей в комнате она уже воспринимала с трудом, точно смесь яви и кошмарного сна. К новым противникам вампир отнесся более чем серьезно. Сначала он ощутил сжатую в кулак чужую ярость и только потом возникшего за спиной врага. Холодное управляемое бешенство представлялось стрелком со снаряженным луком, который натянул тетиву до уха и теперь с хищным прищуром выбирал цель. В комнате возникло существо, едва ли не более опасное, чем древнее порождение бездны. Скаркающим вскриком барон повернулся ко входу и увидел двух человек, но только один был достоин внимания. Изуродованное лицо, окровавленный меч. Мирному горожанину или крестьянину он покажется жаждущим наживы головорезом, бандиту, матерым рыкачом из чужой стаи. Но вампир видел гораздо глубже, как не умели ни рядовые колдуны, ни достигшие высот искусства магии истины. Перед ним стоял опасный противник, не чурающийся сил, кои многие именовали «запретными». Чивар бросил косой взгляд на второго человека. Им оказался телохранитель хозяйки дома и вновь уставился на неизвестного воина. И внутренне содрогнулся. За короткий миг куда-то ушла проявившаяся, бьющая через край сила. Теперь закрой глаза, и перед внутренним взором возникнет пустота. С глухим стуком в пол впился меч, выпустивший странный перевертыш, а его хозяин сложил перед собой из пальцев непонятную фигуру. И тут же опасность заставила барона пригнуться. Над головой пронеслась тонкая цепь, в которой опасно светились искры магии. Не давая передышки, стремительный удар по ногам, Чхивар глухо зарычал от раздражения. Приходится тратиться на такую ерунду. Отскочив к дальней стене, он чиркнул острым ногтем по груди и выкрикнул заклинание, прижав руку к ране. Пальцы сгребли возникшую щепоть мелких острых кристалликов и метнули ее в настырного врага. Между противниками точно мазнул кистью неопытный художник, и вращающий цепью охранник упал навзничь. На груди начала расползаться кожаная рубаха, обнажая отвратительное пятно из переплетения налитых черной кровью и гноем мельчайших сосудов. А потом Баалран завыл от тоски, которая внезапно навалилась на его иссохшую, тронутую тленом и порченную тьмой душу. Он... невообразимо давно предавший род человеческий ради могущества тьмы, а затем изменивший и самой бездне, оказался отрезан от пластов Нижнего мира, запретных со времен юности Торна. Крик вампира накатывал сметающим преграды потоком, вылетело стекло в окне, выгнуло дугой раненого телохранителя. «Как ты сделал это, смертный? Как ты посмел сотворить такое?» Резко оборвав вопль, барон Хивар обратился к единственному противнику. Тому тоже досталось от вампири Варева, из правой ноздри бежала почти черная струйка, но он оставался на ногах. Тварь, возомнившая себя полудемоном, многого ли стоишь ты без помощи оттуда, из тех глубин бездны, что уже и не бездна вовсе, а? Мертвенный шепот губ и раскручивающийся маховик угрозы. Впервые за многие века непрерывной войны с миром света и тварями ночи Чхиварба Алран дрогнул. Те силы, о которых не помнили уже во времена воин падения, уступили магии неизвестного чародея. Когда-то давно барон читал о схватках колдунов-демонологов с демонами, о заклятиях, которые лишали гостей с дна преисподней поддержки тьмы. И пусть он вампир, и его сила магии крови с ним – Но к такой схватке он не готов. Когда первым ударом тебя лишают неиспользованного ни разу потаенного резерва, надо хорошенько подумать, прежде чем кидаться в бой. Тело древней нежити распалось клубами дыма, и из них вырвалась большая летучая мышь. Пара мощных взмахов крыльями, и она уже у выбитого криком окна, на подоконнике которого сквозняк перегонял пепел от сгоревших амулетов. Но неизвестный маг не желал просто так отпускать врага. Вдогон, отставая на один шаг, он ударил трусливую тварь жгутом темно-зеленого света точно плетью. Брызнула кровь, но создание мрака не распалось на две части, а вывалилось наружу и полетело, тяжело работая крыльями. «Мерзость!» – страшным голосом произнес неизвестный спаситель и повернулся к женщинам. За столом все так же сидела Оливия. Ее теперь била сильная дрожь. Компаньонка Мелисандры только и могла, остановившимся взглядом, смотреть на спасителя до да прерывисто дышать. Ее госпожа осторожно поднялась с пола и, пошатываясь, прошла в конец комнаты, где подобрала жезл. Чувствовалось, что ей требуется время для восстановления прежней душевной стойкости, но Лакриста ни на кого не обращала внимания. С трудом встав, тяжело передвигая отекшие ноги и превозмогая режущие боли внизу живота, Она подошла к спасшему их всех мужчине и остановилась в шаге от него. Тот угрюмый и как-то странно смотрел черными глазами, в которых стремительно угасали зеленые искры. Молодая женщина пару секунд молчала, всматриваясь сквозь туман бессилия в его лицо, и робко спросила «Ярик?» Больше она не помнила ничего, потому как мир вокруг рухнул окончательно.